Первая человеческая жертва. «Хорошо, если это жертва искупительная, — думал епископ, — но какая жертва, если бы это был хоть безбожник Ганс? Упокой, Господи, душу новоприставленного раба твоего! — произнес он вслух. Элен заплакала. Леди Хинтон высморкалась в кружевной платок. «Не отпивайте живых людей! — разозлился Ганс.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 Ганс споткнулся о камень и упал. «Что за дьявольщина!» — воскликнул он лежа. «Здесь на каждом шагу сокровище!» Он поднялся, подошел к Теккеру и показал огромный самородок золота. В нем килограмма три. Тяжело таскать, а все же захвачу с собой. Ганс положил самородок в сумку. «Какие мы с вами богатые, доктор! Целое состояние в кармане!» Блоттан, Блоттан.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 На склоне горы росли высочайшие деревья, безлистые, сухие, похожие на хвощи, коленчатые, постепенно суживающиеся к вершине стволы. У каждого колена топорщились вверх совершенно ровные сучья. Сучья на концах разветвлялись тонкими прямыми прутьями, похожими на острия громоотвода. На концах прутьев пучки длинных игл.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 Вынул из докторской походной аптечки спирт и начал тереть сиреневые виски доктора. Проходили минуты, Текер лежал без движения. Только сиреневый цвет начал сменяться с желтым, и Ганс не знал, лучше это или хуже. Через полчаса, когда Ганс уже терял надежду вернуть Теккера к жизни, тот внезапно очнулся и вскочил на ноги.